Веря этому предчувствию, он поспешил оставить вредный в это время воздух яс и ехать в Очаковскую область, где его привлекало новое любимое им место – город Николаев, основанный им не более двух лет назад в том месте, где река Ингул впадает в Буг. Это соединение двух рек представляло большие удобства для порта и подало Потемкину первую мысль об основании здесь – корабельной верфи. Построенный вскоре после Очаковской победы и на земле, принадлежавшей Очакову, новый порт был обязан ему и своим именем. Потемкин назвал его в честь святого чудотворца Николая, в день которого взят был Очаков. Николаев уже в первый год своего существования принес много пользы Черноморскому флоту и поэтому был особенно любим его основателем. Несмотря на множество занятий, Потемкин часто думал о постройке зданий и судов, посылал туда иностранных архитекторов и пленных турок для работы. Как восхищался он, когда получилось известие, что на Черном море уже отправлялись корабли, построенные в Николаеве. Наконец, к Николаеву стремился он в последние часы своей жизни. «По крайней мере, умру в Николаеве», — говорил он 5 октября 1791 года и непременно хотел в тот же день выехать из яс Напрасно его любимая племянница, графиня Броницкая, жившая в его доме и не отлучавшаяся от него во время болезни, умоляла его подождать, если не выздоровление, то, по крайней мере, облегчение страданий. Упрямый, может быть, по причине своей болезни, он остался непреклонен и поехал. Графиня ехала в одной карете с ним, Сначала свежий воздух, казалось, оживил потухающие силы больного, но едва проехали тридцать верст, как его обычная тоска начала усиливаться, и, наконец, на тридцать восьмой версте достигла такой мучительной степени, что несчастный князь не мог продолжать езды, вышел из экипажа и лег у дороги на разосланном плаще». Здесь-то, вдали от всякой пышности мира и людей, так усердно поклоняющихся ей, в пустынной степи, без помощи, облегчающей страдания, закончилась жизнь столь полная славы и счастья. Можно было сказать, что кончина Таврического была так же необычна, как и его жизнь». Державин, пораженный, как и все, неожиданным известием о смерти Потёмкина, прекрасно описал ее в своем стихотворении «Водопад». Чей одр земля, кров воздух си, Чертоги в круг пустынны виды, Не ты ли, счастье, славы, сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей? Его тело было перевезено в Херсон и там погребено. Величайшее сожаление Екатерины сопровождало Потемкина в его раннюю могилу. Князь Таврический скончался на 52-м году жизни. Высоко ценя важные заслуги его отечеству, она оказала память его справедливую почесть. К дню торжества мира с Турцией в заключении которого так велико было участие Потемкина, она повелела заготовить в память Потемкина грамоту с приписанием воной завоеванных им крепостей и разных сухопутных и морских побед, его войсками одержанных. Грамоту эту хранить в соборной церкви города Херсона, где сооружить мраморный памятник Потемкину Таврическому, а в арсенале того же города поместить его изображение и выбить медаль в его честь. Итак, в торжественный день празднования мира, заключенного через три месяца графом Безбородко в Яссах, имя Потемкина, уже умершего, озарилось новым блеском, и он, как бы еще живой, участвовал в славном торжестве». Выгоды, получаемые вследствие заключения нового мира, были очень велики. Турция, начавшая войну с намерением возвратить Крым, закончила ее тем, что не только подтвердила права России на Крым, но и уступила ей большую часть берегов Черного моря, то есть Очаков и все земли, лежащие между Днепром и Днестром. Обязалась защищать русские корабли от африканских разбойников и сверх того заплатили России за нанесенные убытки 15 миллионов пиастров. Говоря об этом последнем условии мирного Ясского договора, нельзя не раскрыть новую прекрасную черту Великой Екатерины зная, что турки с неудовольствием вынуждены были согласиться на невыгодный для них мир, и что гнев султана ожидал в Константинополе старшего из турецких полномочных, присланных в Ясы, Юсуфа Пашу за его согласие на выплату 15 миллионов пиастров, согласие, полученное у него из застесненных обстоятельств Турции и твердой воли Потемкина, Екатерина отказалась от них. Турки, придающие много значения золоту, были удивлены такому великодушию, и бедный Юсуф Паша, обязанный спасением своей головы этому великодушию, благословлял всю свою жизнь беспримерную царицу Севера.